Глава 12. Утром третьего дня почти все проснулись на рассвете. Стянулись на площадку между башней Теонарда и деревом Каныль. Страк быстро и умело развёл костёр. Гургуление не надолго отлучилось, а когда на землю упала плотная тень, быстро вырастающая в размерах, Страк сразу крикнул: "Бросай сюда! Гнор! Покажи, как гоблины разделывают добычу!» А Элла сказала задиристо. «Подумаешь, я могу и быстрее!» Буквально через пять минут она вернулась из леса с косулей в когтях. Но все равно Горгулья, хоть и пробыла в лесу дольше, принесла двух молодых и упитанных оленей, что признали несколько более ценным вкладом в сытный завтрак. — Может быть, — сказала Каанель с надеждой в голосе, — они не такие злые, как нам показались. Может быть, вообще проедут мимо? Нас не тронут? Торнат буркнул. — Обожаю красивых женщин. С ними чувствую себя таким гигантом мудрости. — Ну, вот и хорошо, — сказала Каанель слишком уж кротко. Защищать нас будете такие могучие и сильные. Лотер покосился на неё с подозрением. Эльфейка совсем недавно дралась яростно и самоотверженно, не отступая. А противниками были не какие-то вшивые кочевые дикари, а могучие огнетроли. Но промолчал. У женщин, в их куда более богатом, чем у мужчин, оружейном арсенале, есть ещё и лесть. хитрости умение прикинуться беззащитными овечками место вчерашнего костра покрыто толстым одеялом пепла да хаждунул так что взвилось целое облако и унеслось в сторону леса а он высыпал в середину целый ворох сухих сучьев мне сон не нужен сказал он кратко а вот огонь Костёр разгорелся жаркий и длинный. А когда закончили разделывать туши, поленья распались на багровые угли. Торнадо, гордясь уменьем работать с огнём, голыми руками выловил догорающие сучки, что дымками портят прекрасную картину пурпурного и такого бугристо-прекрасного ковра углей. Небрежно отбросил в сторону. Готово. Теонард и Страк первыми воткнули в землю прутики с нанизанными ломтями мяса. Амазонки сделали то же самое. Только Аэлло и Гаргулья смотрели с презрительным интересом. Гораздо проще любого зверька ухватить и пожирать его еще живую трепыхающейся плоть. Аромат жареного мяса потек от костра во все стороны. Страк на правах умельца. определяющую готовность поменяющемуся цвету поджариваемому мяса, начал выдёргивать из земли прутики. Первыми протянул Канель и Селине. Те приняли с благосклонными улыбками. Эвриала тоже поблагодарила кивком, с манерами знакомым. Амазонки поглядывали на них с покровительственным пренебрежением. Настоящие сильные женщины В мужской заботе и опеке не нуждаются и от мужчин не зависят. Страг заметил, что те, кто провёл ночь в башне Теонарда и сели у костра вместе, а не с лотором, брэстидой и банши, сам Теонард с Совреалой. Эти двое предпочли самый верхний этаж, хотя и там пусто. А все, кто устроился на дереве Каныль, наговорившись за ночь, тоже сидят компактной кучкой. Сама Каанель, Аэло, Мелис и даже Киркегор. А остальные, что спали у затухающего костра, расположились в разнобой, но привычно соблюдая дистанцию между враждующими расами. Мелкинт на противоположном конце от Гоблина, а гном на ночь уходил в свои подземные апартаменты. Теонард ел красиво и неспешно. Сейчас пора блюсти по забытой затяготами жизни манеры. Смаковал даже, наслаждаясь мужским завтраком. Но Страк рядом заметил, что Теонард часто поглядывает на далекую фигуру Гракхра. Каменный великан еще вчера опустил голову на грудь и погрузился в глубокий сон, ставший неотличим от скалы, вросший в землю. «Рассчитываешь на него?» — спросил Страк. «Надеюсь на этого мальчика», — сказал Теонард. «Но только его нужно будет будить в самом конце сражения». Лотар, прислушиваясь к их к разговору, сглотнул большой ком мяса и просипел. «Да, кто знает, что у них там за шаманы. Вдруг развернут и направят в нашу сторону». Теонард содрогнулся. «Да». Слыхал о таких умельцах. Мелкин, да ты как? Вилей на другом конце костра откликнулся. Не обучен. У меня честная магия. Да и той капли. А надо больше, больше. Какой же ты гном? Сказал Лотер с укором. Или ты гном только по характеру? Ладно, еще у нас болок. Очень толстошкурый. Никакие стрелы и копья не проткнут. Разве топарами? Но у него такая дубина, попробуй подойди. Велен не стал доказывать, что он никакой не презренный гном. Слишком просто, ворк провоцируют, ответил он с достоинством. Болок хорош, очень даже. Как дерётся горгулья, уже видели. Все мы неплохие воины. Даже очень даже. но теперь за нашими спинами будут и нежные девушки. А Элла вскинулась и посмотрела на него требовательно. Кого это он оскорбил так тяжко? Не вызвать ли на поединок и прибить? Но во рту одуряющий вкусный ломоть мясо, а когда прожевала, момент для показного гнева был утерян. На другом конце костра Тарнат сказал внушающим голосом, важным и рокочущим. Я уже послал клич. Мои сородичи могут успеть. Гномы всегда приходят своим на помощь. И даже тебе? спросил Вилин с недоверием. Добрый, сердечный у вас народ. Любой другой бы тебя палкой по голове и пошёл дальше. Палкой меня не прибить. ответил торнадо с угрозой Меня даже молотами били некоторое время пока я не обиделся на стук и звон в ушах Сильно обиделся Меня отродно обидит сильно ответил торнадо с скрытой угрозой в голосе Ну и не сильно обиженный я бываю как бы недовольным Киркегор произнес резким, сразу приковывающим внимание голосом. «Ваша цитадель стоит на ровном, как столешнице, плато. Лишь справа защищена морем. А так нападай с любой стороны. Хотя это еще не цитадель, а лишь башня под деревом». Теонард недовольно хмыкнул, но смолчал. А Вилейн буркнул. Нападать можно не только с любой стороны, но со всех сразу. Не люблю такое. Я могу сражаться с кем угодно. Торнадо протянул лениво. Да, ну. Но только, уточнил Велейн, чтоб подходили по очереди. И со связанными руками, добавил Торнад. Знаем, знаем. Ты великий воин. Вообще страшен за накрытым столом. Вон и с моей стороны два куска мяса куда-то исчезло. Вилейн возразил. Я сижу с другой стороны костра. Вот-вот, сказал Торнат многозначительно. А мясо исчезло. Лотер проворчал. Впервые жалею, что не маг. постреливал бы с высокой башни. У меня есть запасной лук, сказала Брестида. Из него я не стрелок, признался Лотор. Могу, но плохо. Я честный ворк, мне бы лицом к лицу. Ну, нотча сзади на плече, сказал Торнат невинным голосом. Тоже верно. согласился лотомир любиво. Я вор, а не человек с их правилами чести. Моё оружие? сказала Канель. Меч. Но могу и из лука, если мне его одолжат. И покажут, сказал Торнад, как пользоваться. Торнад поднялся раньше, чем пришло ощущение сытости. Остальные продолжали завтрак, уже не столько насыщая голод, как оттягивая момент, когда придётся встать и что-то делать для защиты цитадели. Амазонки расположились на отдых под густой тенью от дерева Каонель. Кони расседланы и пасутся в сторонке. Весь участок лейфики покрыт густой сочной травой и очень красивыми кустами. Серая Остроушка пожелала себе не только дерево, а как о нём мечтала всю жизнь. Но трава под ним усыпана по её желанию цветочками и никогда не мнётся. Таннартис Делевский вкинул руку в приветствии. Престеда вышла навстречу. Поджарая, независимая и заметно сознающая свою силу и достаточное влияние, чтобы её замечали. Он посмотрел в её изумительно зелёные глаза. что на загорелом лице смотрится так, что не отвести взгляд. Проговорил каким-то странно охрипшим голосом. — Хочу съездить в разъезд. Надо взглянуть. Сегодня истекает срок в три дня. — Дать коня? — спросила она деловито. — Конь у меня есть, — ответил Теонард. Вот и не такой, конечно, как у вас степнячок. Дай одной из твоих воительниц, чтобы я мог послать её с сообщением. Она покачала головой. Пусть девочки отдыхают. Ладно, согласился арбалетчик. Она крикнула ему уже в спину. Но с тобой сижу я. Теонарта ощутил, как плечи напряглись сами с собой, но продолжила идти дальше, не решаясь оглянуться и снова заглянуть в её зелёные глазище. Через пару минут за спиной простучали копыта. Брести до поравнялась с ним и поехала рядом. Настоящее порождение огня, с её огненно-красными волосами и на красном коне с такой же красной гривой и роскошным хвостом, словно вынырнули из лесного пожара. готову поджечь всё на пути. Она перехватила его восторженный взгляд. Что? Мои волосы не нравятся? Просто чудо, сказал он искренне. Но глаза ещё у тебя почему зелёные? А какие должны? спросила она с интересом. Любая женщина охотно поддерживает разговор, когда говорят о ней. «Кроваво-красные?» — ответил он. «Ты же яростная воительница!» Она поморщилась. «Ты намерен на разведку пешком?» Он свистнул. С той стороны башни выбежал конь, на ходу дожжевывая пуг травы. Амазонка наблюдала с одобрением, как он лихо запрыгнул, не касаясь тремени. понятное мужское бахвальство перед женщиной. Но если умеешь, то почему не побахвалиться? Это же непридуманными подвигами. Теонард пустил коня вперед. Брестида тут же нагнала. С сомнением посматривала на его скромную лошадку. А Теонард с таким же сомнением косился на луг за ее спиной. «Дураки в городах!» произнес он. полагают, что меч для мужчин, а лук для женщин. Она посмотрела на него с интересом. Почему, дураки? Потому что, сказал арбалетчик, не понимают, чтобы натянуть лук нужна мужская сила, и не подростка, а здоровенного и с крепкими мускулами. Потому лучники везде только мужчины. Брестида усмехнулась. "Потому ты сорбалетом? Тети его натянуть селёнок не хватает". Он нахмурился. "Спрашиваю потому, что мы в дозоре, а не на прогулке". "Я на прогулку с тобой вряд ли пойду", сказала она с хладком. "Я тоже", отпарировала он. Просто сейчас не уверен, что лук у тебя не для красоты. Амазонка посерьезнела, кивнула. Понятно. Могу и с мечом. Хотя не люблю это грубое и тяжелое оружие. В моих краях доспехи не носят. Потому важнее быстрая и острая сабля, чем эти ваши тупые колуны для раскалывания стальных панцирей. А почему арбалет? Это старинный, пояснил он, работа древнего мага. В нём никогда не переводятся болты, пока, конечно, в этом амулете не иссякнет магия. По тому стреляю даже быстрее, чем из лука. А насчёт тонкости, сама знаешь. Любой арбалет бьёт лучше лука. Она повторила уже с ноткой уважения: Понятно. Ты сделала хороший выбор. А наш народ не пользуется магией. Почему? Она сдвинула плечами. Мудрецы сказали, что народы, приверженные магии, обречены на упадок и вымирание. Погоди, вон там трое вроде бы скачут. Перехватём. предложил Таонарт. Вместо ответа амазонка просто пригнулась, гикнула, безглюво пугающая. Конь рванулся с места, оставляя за собой и всадницы след, словно стрела с горящей паклей. Красная грива на ветру почти слилась с её распущенными волосами, и казалось, над зелёной травой мчится, пригибая стебли, огненный вихрь, быстрый и смертельно опасный. «Вот дура!» – крикнул он. «Хотя все они дуры!» Поворачивая вслед за нею коня, он потерял еще несколько секунд. Брестида за это время стремительно унеслась навстречу чужакам. Их в самом деле трое. По виду те, что были тогда за спиной Тимиргана и Керкулейна, или очень похожие на них. Брестида все ускоряла бег коня. Пригнулась к гриве, в ладони появилась рукоять ее узкого клинка, холодно блеснула на ярком солнце. Выругавшись, он взял на прицел скачущего впереди кочевника. Брестида с ее конем почти заслоняют. Стиснул челюсти, приноравливаясь конским скачком. Наконец выстрелил и сразу послал коня в стремительный алюр. Бристида взмахнула сабелькой. Кочевник со стрелой в плече попытался парировать удар, но её сабля быстро и безжалостно достала его кончиком клинка в шею. Танард воспользовался моментом и выстрелил снова. Второй кочевник взмахнул руками и откинулся на конские круп. Словно в грудь ударила не стрела, а молот. Однако третий уже налетел на амазонку с выставленным перед собой узким длинным копьём. Нещадно погоняя коня, Танарт выдернул из ножен гигантский в сравнении с её сабель ки меч. В два конских прыжка оказался рядом с местом схватки. Брестида за это время молниеносно отвела в сторону кончик копья, ударил саблей, и кочевник упал лицом на конскую гриву. Танарт с облегчением выдохнул. а Брестида, тяжело дыша и с блестящими от возбуждения глазами, вытерла лезвие сабли о его спину. Теонард, еще не вкладывая меч в ножны, крикнула рассерженно. «Дура! Трое мужчин! Ты о чем думала?» Брестида победно улыбнулась. «Всего лишь!» – проговорила она, задыхаясь. Мужики с копьями. Пусть даже и рождаются, как уверяют, в седлах. Никто из них не обучался ни конному, ни пешему бою. А ты? Она посмотрела на него свысока и в удивлении. А как же? Несколько лет, прямо с детства. Но всё равно «Больше так не рискуй!» – сказал он зло. «У меня чуть сердце не выскочило!» Брестида хитро прищурилась. «В самом деле за меня волновался? Здорово! И спасибо! А ты, оказывается, хорош! Думаю, не просто вот так двумя стрелами на полном скаку. Ни одного промаха!» второго только ранил, напомнил он. А сразила ты. Раняны не в счёт, сказала она. Думаю, если бы дошло до рукопашной, ты перебил бы с лёгкостью дюжину. Данард проговорил с трудом. Знаешь, хотелось бы поддакнуть, но на самом деле я не очень хорош с мечом. Или топором. Практики не было. «Теперь будет», заверила Амазонка. «Возвращаемся?» «Собери коней», велел он. «Нашим пригодятся. Да и своего поменяю. Это не конь и деревенская лошадка. А я поднимусь вот на тот холм. Нужно посмотреть». Далеко ли их основные части? Она кивнула и не возражая, хотя амазонки где-то там в своих краях мужчинам не подчиняются, послала коня к отбежавшим в стороны лошадям степняков. Данарт повернулся и он на холм, чувствуя, как всё ещё бешено колотится не желающее успокаиваться сердце. Да, убивала раньше. Нельзя пройти даже королевства из края в край, чтобы не обнажить оружие. А если обнажил, то надо убивать, иначе убьют тебя. Но всегда вот так колотится сердце, а в груди тяжесть и нехорошее предчувствие, что кровь взывает к крови, и обязательно придёт отмщение. А чтобы его избежать, нужно убивать мстителей, а потом ещё, и ещё. Конь на ходу, беспечно срывая сочные верхушки трав и мелкие веточки с кустов, на нём вины нет, поднялся на вершину. Теонард замер в седле. Бешено колотящееся сердцем разом остановилось и сжалось тугой ком. Далеко впереди, сколько можно охватить взглядом, всё покрыто облаком пыли, а из него выныривают уже не скачущие всадники. а запряжённые кони, что волокут грубо сколоченные, крытые кожей повозки. И вся эта сполинская масса людей, коней и обозов двигается неудержимо в эту сторону. То ли их согнали с мест более могучие враги, то ли жажда расширить свои земли. Но прут мощно и уверенно такую массу не остановить. С ней даже непонятно, как бороться горстке хранителей, чьи талисман лишон магии.